По некоторым версиям истории гражданской войны может создаться впечатление, что между 1918 и 1920 Ленин, не являвшийся специалистом в военном деле, отходит в тень, уступает место на авансцене Троцкому, подлинному большевистскому Бонапарту, создателю Красной Армии, демону и разящему мечу революции. Это ведь, по сути, именно благодаря его решительности и мудрости – Разве не он настоял на привлечении военспецов, царских офицеров в рабоче-крестьянскую Красную Армию, выиграна гражданское. Мнение, будто Ленин не был знатоком собственно военного дела и пользовался услугами более приспособленных к этому лиц, укоренилось с легкой руки Сталина, который не раз иронически ухмылялся относительно штатского Ильича и поощрял это мнение транслировать. На самом деле Ленин интересовался военным искусством еще когда Сталин учился в семинарии и прочел, судя по его библиотечным формулярам, на эту тему гораздо больше книг, чем Сталин и Троцкий вместе взятые. В 1905-м он активно изучал опыт парижской коммуны, техники уличного партизанского боя, перевел с французского часть книги «Уличная борьба». Сам много писал об этом, заказывал как редактор специальные брошюры для большевистских боевиков – обращал внимание на методику захвата важных общественных зданий и инфраструктуры от телеграфа до сточных труб. Бонч-Бруевич вспоминает, что весной 1917-го в Петрограде Ленин сам разрабатывал для большевистских демонстраций тактику действий на случай необходимости вступления в уличный бой с черносотенцами и буржуазией. «Гражданская война Ленина была не такой, как у его коллег». Ленин не метался по стране на собственном бронепоезде и не вел красноармейцев на Кронштадт, как Троцкий, не скакал с шашкой в атаку, как Чапаев, не оборонял Царицын, как Сталин и Ворошилов и вообще ни разу не выезжал ни на какой фронт. Скорее всего, он никогда не видел ни Колчака, ни Деникина, ни Юденича, ни Врангеля. Стивен Коткин в своей эталонной биографии Сталина замечает, что решающим участие Ленина в войне против белых оказалось в трех важных моментах. Когда в начале 1918 года тот поддержал идею Троцкого брать на службу бывших царских офицеров, в том числе военспецов высшего ранга, когда отказался позволить Троцкому уничтожить Сталина в октябре 1918-го царицинский конфликт, и когда отказался позволить Сталину наголову разбить Троцкого в июле 1919 -го. Конфликт каменевого Цетиса. Ленин не принял отставку Троцкого и в качестве символического жеста, свидетельствующего об абсолютном доверии, снабдил нарком Военмора пустым листом со своей подписью внизу. «Можете сами написать за меня любое решение». Он вел переговоры с иностранцами, разводил по углам командующих далеко не только Троцкого и Сталина, штамповал резолюции, назначал комиссии, укомплектовывал их, боролся на съездах, совещаниях за кулисами с оппозицией внутри партии, обеспечивал снабжение голодающего без продовольствия и топлива бюрократического аппарата, выступал на фабриках, ликвидировал последствия снежных бурь и неурожаев, разгребал вермишельные мелкие жалобы. почему посадили такого-то и реквизировали то-то, ругался, почему от санитарных поездов самовольно отцепляют вагоны кухни и перевязочные аптеки. Все в пожарном порядке, быстро, срочно, горит. Пожалуй, у кого-то может создаться впечатление, что Ленин в эти годы играл второстепенную роль тылового бюрократа, распорядителя и министра по чрезвычайным ситуациям при генераторе идей Троцком. Ленин был... гироскопом войны. Метафора «диалектика оружия» представляется в этом аспекте особенно точной. Участие Ленина в гражданской войне следует охарактеризовать скорее как обеспечение Красной Армии политического преимущества над противниками. Его способность осуществлять конкретный анализ конкретной ситуации — Умение применять теорию классовой борьбы, пользуясь описанными у Маркса и Энгельса прецедентами, талант находить в трудном положении самых неожиданных союзников — Махно, Уолл-стрит, Афганистан — позволяли выстраивать отношения советской власти с главным ресурсом обеих противоборствующих сторон крестьянством, обеспечивать манипулирование слабыми звеньями. этнически маркированными регионами и национальными окраинами. Нащупать долгосрочную стратегию Красной Армии немаловажно при почти постоянно открытых нескольких фронтах, то есть постоянно и непредвиденно возникающих угрозах и тотальном дефиците ресурсов. Даже в худшие месяцы 1918-го Ленин не верил в перспективы Белого движения, зная, что у того не было никакого проекта, Внятной идеи, кроме «за свободу и учредительное собрание» или «кто в лес, кто под дрова, за бога царя и отечества». Да и Антанте выгоднее была Россия, распавшаяся на мелкие государства. Поэтому она поддерживала белых с большими оговорками, настаивая на демократии. То есть позволяла белым воевать не за восстановление Российской империи, а за зависимый от Антанты центр без окраин. И именно этим, а не идиотским упрямством и жестоким желанием еще поэкспериментировать — Ленин хоть всю Россию отдаст, лишь бы оставили ему маленький клочок земли, хотя бы московский уезд для социального опыта — фраза Плеханова, брошенная весной 1918-го объясняются его планы в случае реализации худшего сценария — захвата белыми или интервентами Москвы и Петрограда. Уйти за Урал и создать там... где есть уголь для локомотивов и индустриальный пролетариат, Урала кузнецкую республику. Ленину было ясно, что контрреволюционеры могут добиваться любых сиюминутных успехов, но в долгосрочной перспективе с такой программой они не в состоянии восстановить государство и обеспечить соблюдение общественного договора в анархизированной России. А раз так, можно было отступать и платить за передышки любую цену. И поскольку победа так называемой гражданской войне должна достаться большевикам, у Ленина были основания, помимо некомпетентности в сугубо военных делах, оставшись мозгом войны, делегировать ее непосредственное ведение другим, компетентным людям и организациям. Троцкому, Сталину, Дзержинскому, Каменеву, Вацетису. Лашевичу, а самому обеспечивать эту войну с политических позиций. Лавирование между разными противниками, намеренная уступка позиции на одном участке фронта с тем, чтобы пропорционально усилить позицию на другом, было излюбленным боевым искусством Ленина. Он умел театрально не заботясь о сохранении лица, Заваливаться кверху лапками, изображать из себя побежденного, но зато умело нападать так, как по правилам политической драки не нападают. Из вроде бы слабый, заведомо ущербный, а на самом деле временно обретшей силу позиции. Поход на Польшу летом 1920-го. Самой яркой, самой успешной моделью для прочих стала советизация Украины — на значительной части которой еще поздней осенью 1917-го установилась перспективная для петроградских большевиков двоевластие Рады и Советов. Нестор Махно приводит в мемуарах свой диалог с Лениным, из которого ясно, что Ленин про себя рассматривал Украину как российский юг, но политически взаимодействовал с ней как с независимой отдельной другой страной, население которой не следует травмировать новой атакой со стороны нации-угнетателей. Политическая модель понятна. Сразу после денонсации Бреста большевизация индустриальных центров, Харьков, Красный Майдан в столице, формирование советского правительства, ревком обращается за помощью к Москве, та вводит уже не на чужую, а на советскую территорию Красную Армию. Побочный ущерб этой технологии Ленин осознает лишь в 1919 когда к нему пойдут страшные отчеты о том, что происходит на Украине. Титульная нация по большей части не принимала большевизм, и для проведения совнаркомовской политики в жизни рекрутировалась еврейская молодежь, охотно менявшая свой социальный статус. В результате в 1919 Украина превратилась в арену объективно спровоцированных этой неосторожной национальной политикой этнических чисток, жестокость которых даже по рамкам XX века с Салспилсом, Красными Кхмерами и Руандой выглядит запредельной. Колоссальная практика расколов, накопленная Лениным к 1918 году, позволила ему применить этот тактический прием из корпоративной культуры РСДРП в военном деле и, безусловно, способствовала успешному для красных, разрешению военных кризисов 1917-1920 годов. Ленинский принцип «лучше маленькая рыбка, чем большой таракан» остаться в мизерном меньшинстве сейчас, чтобы в перспективе не распылять ресурс власти, применялся последовательно и повсеместно. Большевики играли на противоречиях и не давали договориться англичанам в Мурманске с белочехами в Казани, Врангелю и Пилсудскому, Лой Джорджу и Мильярану, Махно и Петлюре, Колчаку и Японцам. Раскалывали церкви и уммы, национальные автономии и банды, квазигосударственные образования и армии. Давным-давно Богданов назвал Ленина «грубым шахматистом». Ленин, еще в 1903 году, объясняя тактику раскола, пользовался термином «война».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 позволяло преодолевать инерцию того или иного общественного объединения, партии, политбюро, и обновлять его, приноравливая к изменившимся условиям. Ни Деникин, ни Колчак, ни Махно такой техникой не владели в принципе. Они вообще не были политиками и просто воевали, выжимая что могли из своих окостенелых структур. В ситуации, когда игра шла на нескольких досках, у Ленина было колоссальное преимущество над ними. Ленин был мастером заставить противников путаться друг у друга в ногах, а если им все-таки удастся организоваться, бросить такую кость, из-за которой они начали бы грызться. Сам он знал об этом и иногда даже позволял себе нечто вроде публичной лекции на материалах из недавней хроники. Например, ему нравилось припоминать про свое согласие «вступить в известное соглашение с французскими монархистами», В феврале 1918 года когда наступали немцы, и французский капитан Садуль привел ко мне французского офицера Делюберсака. «Я монархист. Моя единственная цель — поражение Германии», — заявил мне Делюберсак. «Это само собой, ответил я. «Салава Сандье». Это нисколько не помешало мне согласиться с Делюберсаком насчет услуг, которые желали оказать нам специалисты подрывного дела, французские офицеры для взрыва железнодорожных путей в интересах помехи нашествию немцев. Мы жали друг другу руки с французским монархистом, зная, что каждый из нас охотно повесил бы своего партнера, но наши интересы на время совпадали». Легкость, с которой ленинская Россия в ответ на ультиматумы то переходила из обороны в наступление, то сворачивала наступление Германии, Польши, озадачивала и нервировала противников, осознававших, что, выиграв в территориях, они либо получали что-то не то у себя в тылу, либо позволяли большевикам уйти от поражения на другом фронте. И судя по тому, как отличалась карта Советской России в 1919 году От карты в 1922 это эта озабоченность имела под собой почву. Для Ленина не существовало табу, связанных с потерей коренных территорий. Гораздо важнее вовремя закончить войну. Ленина интересовала не классическая с аннексиями победа, а достижение глобального стратегического преимущества. Когда обстоятельства переменятся, можно и нужно будет ими воспользоваться, активировав пропагандистский ресурс в следующей по времени или соседней войне. Можно было отдать Псков или Украину и получить доступ в Иран или Китай. Не отдать ни получить не подразумевали буквальный и окончательный передел границ. Война полководца конечно, война политика нет. Ленин не был этническим политиком, как Пилсудский, не был привязан никаким естественным границам и, соответственно, к идее национального государства. Внешняя политика большевистской России носит на себя отпечаток эксцентричной личности Ленина, уникального для своего времени типа военачальника-политика, для которого вопрос территориальных границ — вопрос двадцатистепенный. В целом представления Ленина о характере и желаемых результатах текущих событий отличались от представлений обычных, рационально мыслящих, пусть даже в рамках заданной Лениным большевистской парадигмы людей. Финал гражданской войны в сознании нормального человека выглядит очевидным. Как говорит Чапаев Петьке с Анкой в Васильевском фильме «Вот разберемся с белыми, построим социализм», такая жизнь начнется помирать не надо. Для Ленина такая модель финала слишком одномерная. Гражданская война в ленинском понимании не сводилась к проблеме подавления выступлений Деникина, Колчака и задачи удержания власти при помощи организованной системы насилия над буржуазией. Гражданская и продолжающаяся империалистическая война воспринимались им как постоянно обновляющаяся то более концентрированная, то разряженная серия кризисных ситуаций. Искусство политика состояло в том, чтобы пользоваться этими колебаниями для улучшения своей позиции и из каждого такого кризиса выходить с прибылью. Например, признание Советской России какой-то сложной страной или заключение мирного договора с какой-то важной республикой Именно поэтому в марте 1919-го Ленин едва не заключает при посредничестве Америки мир со всеми белыми и антантой на их немыслимо тяжелых условиях. Именно поэтому в 1920-м Ленин радовался заключением мира с Эстонией так, будто выиграл битву народов, при том, что за Эстонией остались Ивангород, Печора и Изборская долина. Но Эстония была финансовым и товарным окном в Европу, через которое можно было... Быстро, здесь и сейчас, нейтрализовать эффект отдушащих республику санкций. Ни Юденич, ни Колчак не признали Эстонию, хотя эстонские войска помогали белым и могли бы в 1919-м взять Петроград. А Ленин признал. Ровно поэтому для Ленина выход из войны с немцами, чаянный мир, достигнутый к весне 1918 года, на деле был именно передышкой, Слово, которое так раздражало ленинское окружение. Какая ж передышка, когда немцы вот-вот Петроград захватят. Мало кто понимал, что передышка, подразумеваемая Лениным, не в войне с немцами, а в большой империалистической войне, которая будет продолжаться и продолжаться. Тоже из гражданской. Для Ленина она... Этап мирового кризиса империализма, природу которого Ленин описал в империализме как высшей стадии. Воспринимаемая населением как братоубийственная, для Ленина она была войной советской России с Антантой, наемниками Антанты. А до ноября 1918-го так и вовсе войной Англии и Франции против Германии на территории России. В том и состоит радикальное отличие Ленина от всех других военных практиков, вроде Антонова-Овсеенко, Буденова и Тухачевского. Как заметил один развеселивший Ленина солдат, Россия непобедима на предмет квадратности и пространственности. Обнаружив себя на месте руководителя страны, которой угрожало военное поражение сразу с нескольких сторон, Ленин быстро пришел к выводу, что такой колоссальный географический и антропологический, с массами которые разными способами можно было мобилизовать, капитал как Россия — замечательное поле не только для решения сиюминутных задач, но и для политической, обеспечивающей стратегические преимущества деятельности. Именно поэтому — Уже в 1918, когда все вокруг него беспокоятся исключительно о выживании, Ленин обдумывает оргструктуру Третьего Интернационала. Создание Коминтерна, организации платформы для идеологической и материальной поддержки Компартий разных стран, было обусловлено вовсе не только намерением форсировать мировую революцию. Коминтерн был... Остроумным ответом большевиков на ситуацию, возникшую после победы Антанты в Первой мировой войне. Дымящимся в плаценте и пуповине государством, народившимся из трупов Европейских империй, нужно было предложить свой проект альтернативный очевидным и поддерживаемым Америкой и ее президентом Вильсоном идеям создания сильных национальных государств, как в Польше, Венгрии, Финляндии. Бойня красных в Финляндии в 1918-м, надо сказать, стало для Ленина тем уроком, который он хорошо усвоил. Новые власти, национальная буржуазия, вовсе не собираются отдавать другим, более слабым классам, причитающиеся тем по справедливости кусок власти. Модель везде была похожая. Сначала волнение в диапазоне от голодного бунта до революции, затем расслоение активистов, Недовольные рабочие образовывают советы формирование двоевластия, буржуазия расправляется, иногда расстреливает массы, как в Цюрихе в ноябре 1918-го, иногда расправляется с вожаками, как 15 января 1919-го в Германии с Розой Люксембург и Карлом Липкнахтом. Это Финляндия в широком смысле оказалась лучшим ответом Каутскому. Вот что происходит, когда империя просто отпускает, демократично уважая мнение меньшинства, одну из своих национальных окраин. Когда с буржуазией, которую у Ленина хватило жесткости с помощью расстрелов, демонстраций и заложников, отстранить от власти, договариваются, делегируя ей обязанность соблюдать демократические принципы. Буржуазия разворачивает против пролетариата гражданскую войну с десятками тысяч убитых, С концлагерями. Даже если первое время Ленин в самом деле разделял оптимизм своих товарищей касательно пролетарской революции на Западе уже к началу 1918-го за год до разгрома немецких спартаковцев, Ленин, хотя и готов был к идеальному сценарию, стратегию поменял. Прекрасно, если Германия вспыхнет от революционной периферии, но судьба России не может полностью зависеть от немецкого фактора. Когда революция в Германии захлебнулась, Ленину, хозяину крайне одинокой страны, которую нужно было быстро модернизировать, не имея ресурсов, не оставалось другого выхода, как начать делать мировую политику самому. Вот откуда возникает Коминтерн. Проверенной моделью большевизации неосвоенных пространств было создание структуры, по описанной в что делать модели. Суставом, сложной процедурой вступления новых членов и прочее, имеющую подводную, нелегальную и надводную часть, которая остается на поверхности и сотрудничает с буржуазной парламентской демократией в плохие времена, а в хорошие моменты стихийного восстания масс берет на себя смелость дирижировать ими. Коминтерн стал для Ленина новой партией, еще один заговорщический орден. Аналог средневековых монашеских, но масштаб ее деятельности теперь расширяется до целого мира. Несмотря на декларативные заявления Ленина после 25 октября 1917 о превращении из пораженца в оборонца, его послереволюционную деятельность иногда трактуют как чересчур интернационалистскую и даже русофобскую. обвиняя его в намерении, если не очистить Россию от великороссов вовсе, то по крайней мере сжечь Россию и мужичка как первую ступень ракеты летящей в революционное будущее. Правда ли, что Ленин выкачивал из России ресурсы для коминтерновских фронтов, так как немцы из Украины в 1918? -м? Да. После 1920-го через Эстонию и другие менее легальные коридоры на деятельность коминтерна вывозились миллионы золотых рублей. Однако те, кто полагает, что Ленин заливал золотом весь мир ради химеры мировой революции, имеют возможность ознакомиться и с его гневным письмом 1921 года насчет каждой копейки расходуемых за границей и получаемых от коммунистического интернационала денег. Всех виновных в подобного рода сокрытии правды, как умышленном, так и по небрежности, ЦК будет третировать как воров и изменников, ибо вред, приносимый неряшливым, не говоря уже о недобросовестном расходовании денег за границей, во много раз превышает вред, причиняемый изменниками и ворами. «Всякий, получивший деньги и не представивший в срок отчета, предается партсуду, хотя бы даже он был арестован, и без решения партсуда не освобождается от подозрения в воровстве». Конкретные суммы трат на самом деле не столь существенны. Дело в том, что Ленин вообще не рассматривал политический процесс в терминах «окончательной потери, жертвы», «принести Россию в жертву мировым социалистическим штатам». Несмотря на то, что ленинская советская Россия под конец его жизни подозрительно напоминала очертания Российской империи, и даже некоторые белые задним числом проявили готовность признать Ленина собирателем России, целью ленинской внешней политики не было восстановление Российской империи. И уж тем более империи, где принадлежность к титульной национальности давала бы какие-то преимущества. Такого рода патриотизм этнического толка узаконивающий несправедливость и насилие старшего брата над младшим, на протяжении всей жизни вызывал у Ленина ярость. Такая цель представлялась ему абсурдной. Зачем восстанавливать то, что исторически не выжило, что показало свою неэффективность и нежизнеспособность? Однако Ленин осознавал, что в новых политических условиях у советской России появляется хороший потенциал сделаться альтернативным центром, который мог бы притягивать к себе как сложившиеся нации, так и периферийные, переживающие не лучший период своей истории государства и политические образования, колонии и полуколонии вроде Персии, Индии и Афганистана. Кремль презентовался Лениным как будущий магнит для кадров, идей и технологий. Открытая для левых всего мира платформа, постоянно действующая лаборатория и площадка, где обсуждаются стратегии распространения революционной бациллы, интернациональной экономической кооперации, взаимодействия с реакционными классами и методы повышения сознательности пролетариата. Возможно, экономическая схема нового порядка будет соответствовать традиционной, В таком виде ее представлял Кейнс. Россия вывозит сельхозпродукцию и получает от Запада технологии. А, возможно, вариант более предпочтительный для Ленина – Россия становится и технологическим центром, и вывозит идеологии. Все эти планы, разумеется, вызывали аллергию и неприятие у тех, кто давно наблюдал за эволюциями большевистской партии. Каутский – Заметившись, что большевизм есть попытка не европеизации России, а азиатизации Европы, не исключено, помимо бескультуре и антидемократичности самого политического течения, намекал еще и на расу Ленина, нового Чингисхана, родившегося на стыке Азии и Европы. Ленин на многих людей производил впечатление Монгола, Азията. У европейцев с ним подсознательно связывались Ощущение опасности с востока. Угроза нашествия большевистских орд. В июле 1918-го левые эсеры убили в особняке Берга в Денежном переулке посольства Германии немецкого посла Мирбаха. В тот момент это казалось катастрофой, перечеркнувшей все усилия большевиков остановить войну. Мало кто мог представить себе это летом 1918-го, Однако уже на следующий год здание превращается в штаб-квартиру исполкома Коминтерна, где вместо немцев-империалистов хозяйничают рабочие со всего мира. Нельзя, — учит своих товарищей Ленин, — полагать, что нынешняя ситуация постоянная, Да, немцы имели все возможности занять российские столицы, но немцам одновременно приходится опираться на большевиков за неимением другой политической силы, желавшей договариваться с ними. Мир состоит из противоречий, которые приводят к изменению. Поэтому любого рода красивое самоубийство «умрем, но позорного мира с немцами не подпишем», «спалим Россию, но зажжем Европу» воспринималось Лениным как род революционной фразы – неконструктивно. Россия была для Ленина ресурсом, который можно было эксплуатировать. Иногда чем-то жертвовать, иногда что-то приобретать. И чем более силен этот ресурс, тем лучше позиция. Ни о какой утилизации, сожжении речь не идет. Революции в Германии, Франции, Англии, Америке безусловно помогли бы новой революционной России и защититься, и быстрее модернизироваться, и решить проблему низкой производительности труда. И поэтому Ленин не видел проблемы в том, чтобы забирать из бюджета страны какую-то часть средств на финансирование революций в других государствах. Пресловутые бриллианты, которыми Каменев в Лондоне пытался подкупать членов британского парламента и золотые миллионы на закупку оружия для Турции и Афганистана, спонсирование левацкой прессы в Германии и прочие нелегальные и полулегальные антиправительственные деятельности, не столько... Принесение России в жертву идолам мировой революции, сколько инвестиция крупного государства в деятельность своих спецслужб за границей и в институции мягкой силы. Стандартная практика. По сути, Коминтерн в своей легальной ипостасе и был такой мягкой силой российских большевиков, которая в любой момент могла трансформироваться в военную. Следовало обозначить для потенциальных партнеров, добровольных, привлеченных удачным примером модернизации общества, маяки, цели, и для этого построить пропагандистскую машину. С этим, среди прочего, связано возведение Шуховской башни, стоившей правительству много средств и сил, и мечты Ленина о газете без бумаги и телефоне без проводов преодолеть расстояние за счет технологий XX века. Соответственно, меняются формулировки задач. Не итальянизировать, например, Россию, а советизировать Италию. Превращение Советской России с подачи Ленина в осевое государство началось сразу после заключения Версальского мира. Как и экономист Джон Мейнард Кейнс Ленин прочел его книгу и всячески расхваливал ее на Конгрессе Коминтерна описавший непросчитанные последствия Версальского договора, до индустриализации немецкой экономики — катастрофа для всей Европы. Чтобы преодолеть войну, надо наоборот сделать, чтобы все богатели. И если немцы продолжат производить промышленные товары, чтобы обменивать их на сельхозпродукцию из России, к власти в этих странах не будут приходить крайние политические партии, и государства станут добрыми соседями, а не врагами, только и ждущими шанса отомстить. Ленин знал... что незыблемость Антанты — миф. Версальский договор несправедливый и непрочный. Он наполнен противоречиями, которые зреют и выплеснутся. Европа с Версальским миром идет к банкротству, экономическому и политическому. Уже в январе 1919 года круг знакомств Ленина как очных, так и эпистолярных, любопытным образом расширяется за счет разного рода экзотических персон в диапазоне от индийских революционеров-мусульман Джабара и Сатара до афганского эмира, переписка с которым позволяет составить представление о ленинской идее ориентального стиля. Ваше высокоценное письмо и тому подобное. Когда немецкая, венгерская и прочие европейские революции захлебываются — и ясно, что пятимиллионной советской армии там мало что светит, Троцкий пишет энергичную и поражающую грандиозностью масштаба докладную записку, где предлагает план быстрой экспансии на Восток, открытие новых фронтов. Путь на Лондон и Париж лежит через Афганистан и Индию. Восток может и должен быть советизирован и большевизирован. Это Идеальное направление для экспорта революции. Внешнеполитическая стратегия Ленина тоньше. Ленин осознавал не только потенциал, но и диалектику Азии. Восток для него был не столько путем условную Англию, сколько возможностью существенно улучшить собственную позицию для будущего торга. Англия и Америка не перестанут править миром, Даже если лишаться своих основных колоний, но Англию можно раскачать изнутри, используя Индию, Америку, расковыривая Мексику, и так далее. Ответ Ленина, оскорбившему его 1 января 1918 сербскому послу Я тоже предпочитаю такой язык, не был лживым. Прощупывание штыком разных стран Запада и Востока. и были репликами в диалоге, который происходил именно на таком языке. Язык Ленина в полемике и или войне — язык нападения. Раз уж перед вами противник, чье присутствие требует реакции, и у него обнаружены слабые места, надо пробивать. В ноябре 1919 года По инициативе Ленина собирается Второй Всероссийский съезд коммунистических организаций народов Востока. Объявлено о создании Восточной интернациональной Красной армии как части Международной Красной армии. В ленинской интерпретации Восточный фронт нужен потому, что путь на социализм лежит через Афганистан и Индию. Если не заниматься Афганистаном, Турцией, Индией Китаем, то у Англии будут развязаны руки, и она придет непосредственно в Россию. Паритет следовало искать посредством предъявления взаимных претензий. «Англичане вам дайте независимость Грузии, а вы им — хорошо, а вы тогда Индии. Они — вы утопили Грузию в крови, вы — как насчет резни вам, рицари?» И даже при том, что на круг ленинская политика дипломатических вот и аутизмов и военных прощупываний оказалась не слишком удачной, вокруг Советской России возник пояс из антисоветски настроенных правительств от Польши до Афганистана и Китая. Даже и так все это были неокончательные диспозиции. В этой цепи всегда можно было найти слабое звено. В начале 1920-го нарисовался сюжет с кораблями на Каспии, которые разгромленные единикинцы увели к англичанам в персидский порт Энзели. Командующий Волжско-Каспийской флотилией Федор Раскольников обратился в Совнарком с предложением «Не попробовать ли отобрать украденные корабли и Подразумевалось пощекотать персидский пролетариат с перспективой выхода на индийские рубежи, раз уж не получилось экспортировать революцию на Запад. Только что захлебнулось польское наступление Красной Армии. Разговоры о том, что форсировать мировую революцию, перейти от оборонительной тактики к наступательной и открыть Азиатский фронт, пошли еще раньше. Узрев восточное зарево, Бухарин отчеканил термин «красная интервенция». 25 сентября на имя Ленина от делегатов Всетатарского съезда Советов, что характерно, ушла телеграмма, в которой упоминались «братья, томящиеся на Востоке под гнетом мирового капитала». Среди прочего им предлагалось следовать за нами, не страшиться борьбы, ступить под сень коммунистического интернационала. Ради результата, описываемого довольно туманно, «И вы победите». В сущности, в предложении проломиться в Индию через Иран в тот момент не было ничего слишком необычного. Русские войска на протяжении всей Первой мировой активно воевали на территории Ирана с турками. Да, в Иране не было промышленного пролетариата, но и тем не менее, в своем выступлении на Втором Конгрессе Коминтерна в 1920 году, ссылаясь на опыт создания советских организаций в непролетарских местностях, Ленин заявил, что «крестьянские советы» Советы эксплуатируемых являются средством, пригодным не только для капиталистических стран, но и для стран с докапиталистическими отношениями. И раз так, советы должны быть приспособлены к условиям докапиталистического общественного строя. В переводе на язык политики, бедное крестьянство по расчетам Ленина должно было испытывать националистические чувства и быть признательным советской России за деколонизацию. Признательность на политическом языке означает лояльность. Где-то эта лояльность достигалась с помощью националистических лозунгов, где-то — социалистических. В первом случае агентами России были контрэлиты, во втором — массы, подталкиваемые к действиям агентами Коминтерна. Агенты Коминтерна выходили из иранцев не лучше и не хуже прочих. Часто их вербовали среди трудившихся в России гастарбайтеров. Возвращение возвращении из эмиграции, предполагалось, они смогут подтянуть к себе аборигенов, чтобы создать национальную компартию, которая сможет взять на себя бремя управления страной, только что избавившейся от империалистов и собственных эксплуататоров. В Ташкенте из бойцов двух фронтов, туркестанского и кавказского, формируется отдельный персидский интернациональный отряд. Ударной силой, начавшегося-таки осенью персидского похода, стала Волжско-Каспийская военная флотилия. Англичане восприняли ее появление в Анзели с крайним недоумением, которое только усугубилось, когда на вопрос, означало ли появление русского флота объявление войны Британии, представители командования заявили, что поход за Деникинскими кораблями — их личная инициатива. По сути, это была классическая гибридная война. Застенчивая интервенция по определению историка Моисея Персица, глубоко исследовавшего этот эпизод. Несмотря на очевидность попыток создать самопровозглашенные советские республики, сначала Гелянскую, потом Харасанскую, большевики упорно отрицали участие своих войск в военных событиях в Персии. Возможно, кто-то воюет, но кто? Только добровольцы, отказавшиеся от советского гражданства. Формально провозглашением республики, образованием Совета народных комиссаров, созданием Персидской Красной Армии и ведением гражданской войны занимался полевой командир кучук -хан. Да, ему помогали консультации межевой силой и техникой, но именно на нем лежала задача раскачать и советизировать Персию, чтобы потом превратить ее в плацдарм для движения народов Востока. Кончилась вся эта кавалерийская демократизация в экзотических политических условиях скверно. Кучук-хан поссорился и со своими северными друзьями, и с англичанами, и с шахом. Из похода на столицу ничего не вышло. Однажды холодной зимней ночью он замерз в горах. Шахские офицеры, обнаружившие его труп, отрубили ему голову и доставили в Тегеран как военный трофей. И все же вряд ли Ленин упрекал себя за авантюризм. Момент был выбран правильно. Исторические условия давали шанс перекрасить феодальный Восток в красный цвет. Рисковали только политическим престижем. Непосредственной угрозы России не было. Та же история, что с Польшей. Полунаступление, полуреволюция. Теоретически советские войска могли разворошить и Афганистан, но там Ленин предпочел действовать иначе. В начале 1921-го он заключает договор, по факту скорее декларация о намерениях, выделить эти средства целиком было в этот момент не под силу, с афганским правительством, которому русские обязались поставить самолеты, винтовки, построить заводы и радиостанции и дать безвозмездную суду в миллион рублей золотом. Первая кабульская, отправленная королем радиограмма, была «Выражаю наш высокоуважаемый товарищ Ленин свою признательность». Да, так не строят колониальные империи, но так ломают сложившийся миропорядок и учреждают новый, второй центр, к которому тянутся, потому что так соблюдается принцип взаимного уважения. У вас король, у нас наркома. и каждый отслеживает свой участок совместной работы. Сигналы, поступающие из Коминтерновской России, могли производить впечатление агрессивных, а экспансия красного цвета на карте — угрожающей. Однако целью Ленина было не столько приобретение территорий, сколько превращение большевизма из регионального дестабилизирующего фактора в международную силу с центром в Москве. Да, в идеале Красная Армия должна была вступить в Константинополь, Тегеран, Кабул, Дели, Бомбей, Пекин, Улан-Батор и так далее, но скорее не для принудительной интеграции в Советскую Россию, а чтобы привести к власти лояльные Москве правительства. Речь идет не о буквальной колонизации, как в обычном, обреченном на загнивание империализме, а об идеологической. В качестве морковки новым государством предлагалась идея мировой революции и коммунизма. На практике это означало проект модернизации с опорой не то что исключительно на собственные силы, но и не на Запад. Ленин и Восток. Красный Восток — одна из важнейших политических тем XX века, связанных с этой исторической фигурой. Именно Ленин, благодаря Гегелю, Обратил внимание и социалистов, и коммунистов на то, что Европой и Америкой мир не ограничивается. Существуют предпосылки для колониальных революций в Азии и Латинской Америке. Исход битвы между капитализмом и коммунизмом будет решаться на Востоке, где мало пролетариата, зато гигантское большинство населения. И мирным путем, Деколонизация не произойдет. Ненависть угнетенных наций к колониальному игу неисчерпаемый запас революционного топлива. И раз так, тем более что революции в странах Антанты откладываются, есть смысл перенести вектор деятельности на восток, колоссальную энергию которого и использовать. Поэтому кадры надо формировать здесь, в Москве, «Отсюда управлять этим процессом, внушить им, что вместо того, чтобы дожидаться, пока в недрах капитализма появятся предпосылки социализма, захватывать власть и самим из аграрного феодального строя, минуя капитализм, модернизироваться сразу до социализма». Коминтерн был способом обозначить свое присутствие на дальних рубежах. «Сформировав партийные ядра, держать порох сухим в ожидании, пока подвернется момент». революционная ситуация, которую можно быстро реализовать, и раскачивать ситуацию в любой точке мира — Италия, Корея, Мексика, Уругвай. Особенно важным наличие комментарно сделалось после Польши и Ирана в 1920-м, когда стало ясно, что быстрые агрессивные войны не дают мгновенного эффекта, зато вполне годятся в качестве первого пакета мер. 7 ноября 1918 года, в день первой годовщины революции, над Красной площадью пролетел аэроплан, демонстрируя всем, кто готов был поверить, что баки аппарата заправлены керосином хотя бы на четверть, готовность большевиков экспортировать свою революцию в Германию. К тому моменту к большевистской власти накопилось множество вопросов, и помимо житейских, обывательских, вопросы политического характера. Как объяснить теоретически и исторически совершенный де-факто захват власти? Почему закрыли учредительное? Почему демобилизовали во время войны армию? Почему изгнали из Советов социалистов? Почему главным методом изменения мира у большевиков стало систематическое насилие? Почему в Советской Конституции буржуазия поражена в избирательных правах? И тому подобное. Рецов-наркома посчитал нужным издать ответы и обосновать свои нестандартные действия теоретически в виде итоговой брошюры. Непосредственным поводом опубликовать такого рода тезисы стала антибольшевистская, по сути, брошюра Карла Каутского. «Диктатура пролетариата», где тот раз тридцать упомянул ленинскую фамилию и предъявил Ленину понятное обвинение – Слишком много диктатуры, слишком мало демократии, права меньшинств не соблюдаются. И когда партия, изначально стремившаяся сделать царскую Россию свободной и демократичной, устраивает политический террор, никакой это не социализм, а азиатское извращение идеи социализма, прикрывающее строительство тоталитарного общества. В сущности, Каутский выдвинул Ленину претензии меньшевиков и эсеров – Вы не должны были брать власть при помощи восстания, но должны были довольствоваться учредительным собранием. Что до Советов, то социалисты-небольшевики, изгнанные из Советов в июле 1918 описывали эти доставшиеся большевикам органы как бюрократические канцелярии, захваченные партийными кликами и авантюристскими элементами, форменные... живопырни с обеспеченным во всяком случае господством большевиков. Ленин огрызается на все замечания защитников чистой абстрактной демократии с крайним раздражением. Даже название брошюры Каутского для него псевдотеоретическое, а стало быть лицемерное. На самом деле тут должен был прямо назвать брошюру «Против большевиков». Ленин и за 20 лет до этого никому неизвестным молодым человеком писал про Михайловского так, что его анонимные рефераты опознавались как ульяновские, потому что были с ругательствами. А уж теперь, премьер-министр России, он не нуждается в соблюдении декорума и на связи в социалистических кругах Европы ему плевать. Начиная с недружественного, оживленного комической экспрессии пересказа, Показал нечаянно свои ослиные уши, поистине точно во сне мочалку жует. Право же видно, что Каутский пишет в такой стране, в которой полиция запрещает людям с копом смеяться, иначе Каутский был бы убит смехом. Постепенно Ленин съезжает в свой стандартный режим прямых оскорблений оппонента. «Сладенькая фантазия сладенького дурачка Каутского». Никакой чистой демократии по Ленину нет. Просто попробуйте взглянуть на самую лучшую демократическую систему с точки зрения угнетенных классов. Демократия для кого? В античности была демократия для рабовладельцев, но никак не для рабов. До октября была демократия для буржуазии, но не для пролетариата. А сейчас есть диктатура пролетариата против буржуазии. Ленин предпочитает называть вещи своими именами. «Диктатура — есть власть, опирающаяся на насилие, не связанное никакими законами». И затем еще расшифровывает, что именно за насилие. «Революционное насилие пролетариата над буржуазией для ее уничтожения». Вот действительно важный для Ленина вопрос — Возможно ли диктатура пролетариата без нарушения демократии по отношению к классу эксплуататоров? К сожалению или к счастью, констатирует Ленин, пролетариат не может победить, не слонив сопротивление буржуазии. А раз есть насильственное подавление, то и нет свободы демократии. Соблюдение прав политических меньшинств, но ведь до того нынешнее политическое меньшинство эксплуатировало своих жертв. И теперь буржуазия сопротивляется. Она организовала даже дутовские, корниловские, красновские и чешские контрреволюционные восстания. Платит саботажникам. Пролетариат намерен сохранить достигнутое в ходе революции господство и, имея право на насилие против своих бывших эксплуататоров, внушает реакционерам страх – Поддерживает авторитет вооруженного народа против буржуазии. Есть насилие реакционное и революционное. Ленин против реакционного и обеими руками за революционное. Что значит «примириться с буржуазией»? Не доводить разрыв до конца? Если бы в принципе можно было примириться, почему же меньшевикам не удалось это сделать с февраля по октябрь? Классовый анализ «Азы» И Ленин раздражает, что нужно разжевывать это такому динозавру марксизма, как Каутский, который хочет оставаться в поле теории и как огня боится замараться о практику. «О ученость! О утонченное лакейство перед буржуазией! О цивилизованная манера ползать на брюхе перед капиталистами и лизать их сапоги!» Несмотря на рекомендации Каутского советом «не брать власть», Но продолжать соревноваться с буржуазией посредством демократических процедур Советом, объясняет Ленин, пришлось превратиться в государственные организации, стать властью в прямом смысле, диктатурой, потому что Советы — более высокая форма демократии, чем учредительное собрание. Объединяя и втягивая в политику массу рабочих и крестьян, они дают самый близкий к народу, самый Чуткий барометр развития и роста политической классовой зрелости масс ленин подчеркивает что говорил это с самого начала с апреля семнадцатого а не тогда когда обнаружил после выборов что большевики оказались в учредительном в меньшинстве Впрочем, он указывал и на анализ конкретной политической ситуации, когда выяснилось, что формально приемлемый для большевиков лозунг «Вся власть учредительному собранию» в декабре 17 го стала означать «Вся власть кадетам и колединцам». «Учредительное разогнали, потому что интересы революции стоят выше формальных прав собрания». Решение было принято, когда соотношение буржуазной и пролетарской демократии здесь предстало перед революцией практически. Объясняет Ленин и то, зачем большевики дезорганизовали армию, не просто потому, что та армия не хотела воевать, но потому, что та армия служила классовым интересам, вела войну за буржуазию. И по природе своей не могла терпеть рядом вооруженных рабочих. А теперь сами вооруженные рабочие стали армией, которой история выписала право на революционное насилие и пользующиеся этим правом. Сейчас эта армия защищает свое рабочее правительство и позже, к последнему, прильнут рабочие всех стран – потому что впервые в истории это правительство, которое не обманывает рабочих болтовнёй о реформах, а по-настоящему борется с эксплуататорами. Ренегат Каутский. Физиологическая реакция ленинского организма на покушение Каплан. Антитела против курары в пулях. Выглядящее... Энергичнее, злее, остроумнее и убедительнее прочих полемических вещей Ленина – эта брошюра и есть ответ на все претензии относительно права большевиков на насилие в мире, где буржуазия стреляет в него самого предположительно ядовитыми пулями. И раз так, диктатура пролетариата – неизбежный исторический период, предполагающий проведение комплексных жестоких мер – Это не рыцарский поединок по правилам, а аналог уличной драки. История про кто кого. Система, применяемая в обстоятельствах, дающих право на насилие. Авторизующих его. «Революция», цитирует Ленин Энгельса, «есть, несомненно, самая авторитарная вещь, какая только возможна». «Революция» Есть акт, в котором часть населения навязывает свою волю другой части посредством ружей, штыков, пушек, то есть средств чрезвычайно авторитарных. По Ренегату Каутскому видно, что Ленин в октябре 1918-го, несмотря на ранение и накопленную за год усталость, находится в идеальной форме политического бойца, чей организм вырабатывает адреналин, тестостерон и эндорфины – с интенсивностью неагарского водопада. Памфлет заканчивается не менее эффектно, чем государство и революция. В последнем абзаце автор сообщает, что 8 ноября получил известие о начале революции в Германии. И это лучший ответ Каутскому, избавляющий его от необходимости писать к книге заключения. Жизнь сама опять дописывает за Ленина эпилоги. С ноября 1918 уважение к Ленину повсеместно перерастало в массовое преклонение. Еще в марте на вопросы товарищей, что им говорить на выступлениях перед рабочими, он пожимал плечами, говорить, что революция в Германии неизбежна и брестский мир будет расторгнут, когда осенью обещания исполнились буквально по пунктам, эффект напоминал описанный в янке при дворе короля Артура. «Большевиками...» руководит человек, который приказывает солнцу погаснуть, и оно подчиняется, каким бы невероятным это ни представлялось простым смертным. Похоже, они и правда те самые люди, которые могут вывести Россию из кризиса. Сам Ленин, убедившись в успешности своих предсказаний политических затмений, чувствует себя, судя по речам и статьям, в этот момент очень уверенно. Из его речей уходит тема разрухи. Он реже перекладывает принятие решений на массы. Делайте все сами, пробуйте. Похоже, государственная машина худо-бедно раскочегарилась и стала функционировать, не так остро нуждаясь в революционной самодеятельности. Ленин даже позволяет себе нечто вроде кислой, но все же приветственной улыбки в сторону интеллигенции и пишет заметку «Ценные признания Петерима Сорокина», социолога. публично якобы порвавшего с правыми эсерами поддержкой учредительного и вообще политикой. Очень мило с его стороны. Ведь с интеллигенцией, которая неизбежно мелкобуржуазна, нам все же нужна не война, а нормальные, добрососедские, прагматичные отношения. В партию их не зовем, но вместе трудиться всегда пожалуйста. К 1922 году, впрочем, выяснилось, что кооперация с интеллигенцией чревато опасностями. Сорокин опубликовал социологическое исследование, снабженное комментариями, согласно которым цифра в 92 развода на 10 тысяч браков означает моральный крах большевизма в целом и большевистской семейной политики в частности. Весьма скоро защитника рабства, если господину Сорокину 92 развода на 10 тысяч браков кажется цифрой фантастической, то остается предположить, Что либо автор жил и воспитывался в каком-нибудь настолько загороженном от жизни монастыре, что в существование подобного монастыря едва кто-нибудь поверит, либо что этот автор искажает правду в угоду реакции и буржуазии. Так вот, защитника рабства посадят на пояс за границу. Сам Петерим Сорокин, одержимый идеей деградации русской нации из-за большевиков, и после смерти своего обидчика продолжит свою в свою высшей степени научную критику. Посмотрите на лицо Ленина. Разве это не лицо, которое можно найти в альбоме прирожденных преступников Ламброза? Крайняя грубость, выраженная в безжалостных убийствах, в безжалостных резолюциях разрушить весь мир по своей личной прихоти, свидетельствует об этих зловещих чертах. К осени 18-го относятся и попытки прирожденного преступника перезапустить отношения большевистской власти с большинством населения страны, то есть с крестьянами. Готовность в любой момент перейти в наступление и оказать помощь восставшей Европе подразумевала создание больших запасов продовольствия и увеличение армии. И то, и другое означало усиление давления на деревню. Главный ресурс продуктов и живой силы. Разумеется, со стороны ленинская политика напоминала изощренную систему мер для того, чтобы под предлогом борьбы с мелкобуржуазностью вычистить русскую деревню до последнего. На самом деле, в те моменты, когда ему требовалась поддержка непролетарских классов, Ленина беспокоил вопрос, как наоборот сделать крестьян богатыми – чтобы те обеспечивали экономический рост. Изобретение способа обойти этот роковой парадокс, соблюсти баланс экономической и военной выгоды большевиков в отношениях с деревней, было зубной болью Ленина во все послереволюционные, не только военного коммунизма, годы. Осенью 18 го Ленин во всех выступлениях проговаривает, что советская власть в деревне держится не только на бедняках и батраках, что она не против «середняка», что «середняк» скорее союзник и точно не враг, если он не эксплуатирует чужой наемный труд. Вынужденные ежедневно выполнять две задачи минимум — снабжение и распределение, кормить городской пролетариат и армию продуктами, добытыми у деревни, Ленин отчетливо осознавал, что его задача не только отбирать хлеб, а затем ждать у моря погоды, пока деревня медленно пройдет весь длинный путь капитализма — но стимулировать крестьян поступать на работу в высокотехнологичные электрифицированные товарищества, где при совместном хозяйствовании производительность труда вырастает многократно. Однако шла война, действовали санкции, заграничная техника была недоступна. И надежда на то, что страна поднимется за счет разного рода социалистических коммун, Оставалось призрачной. Ленин знал об этой проблеме, и магии слова кооперация сближение крестьян с рабочими на почве общих потребительских интересов явно не хватало, чтобы разрешить ее. Съезды партии, на которых мучительно обсуждались способы примирения всех со всеми, проходили теперь в Сенатском дворце Кремля. Изрядный прогресс по сравнению с брюссельским складом, кишащим блохами. Постепенно советское правительство осваивает не только сам Кремль, но и ближайшие окрестности. Румянцевский музей, сам Ленин занимался здесь еще в 1890-е и очень хотел сделать из этого заведения подобие британского музея, и Пашков дом стали заливать деньгами на приобретение новых фондов и завозили туда реквизированные у контрреволюционеров библиотеки. Сразу же учредили межбиблиотечный абонемент. В Гуме разместили комиссариат продовольствия, в здании бывшей городской думы плодоовощную базу. На Красной площади стали проводить свои демонстрации. 1 мая 1918 года Ленину пришлось выступить там четыре раза, просто потому что пришло много народу, и его могли услышать только те, кто рядом. Неудивительно, что, прознав, Об изобретении рупора звукоусилителя он распорядился сделать все возможное для скорейшего приобретения прибора. Куранты принудили играть интернационал. В момент Коминтерновских шабашей первый конгресс состоялся в марте 1919-го, на нем было пять десятков делегатов из двух десятков стран, Кремль заполнялся иностранцами. Со временем увеличивалось число посланников, из экзотических государств – Уругвая, Японии, Кореи. Кремль стал своего рода коммунной, кишевшей большевиками всех мастей и размеров – от Троцкого до Демьяна Бедного и от Молотова до малолетнего племянника Ленина Виктора Дмитриевича. Все они, как и Ленин, жили и работали практически в одном и том же месте. В коридоре всегда стоял часовой – Ленина раздражало, что тот торчал без дела, и он наказал ему читать что-нибудь. Немецкий посол Мирбах, явившись в кабинет Ленина, обратил внимание, что латышский стрелок-охранник проигнорировал его присутствие, так как был углублен в чтение Бебелевской «Женщины и революции». Комендант Мальков пытался бороться с этой ленинской рационализацией и добился того, что читать разрешили только когда самого Ленина в кабинете нет. Ему запрещено было пропускать в домашнюю часть кого-либо, кроме Ульяновых, домоработницы и рыжего питомца, запечатленного на фотографии, известной как Ленин с котиком. Коридор ведет к служебной части, огромной приемной, где царила Лидия Фотиева, и кабинету. Свердлов и Дзержинский имели право нырять в кабинет Ленина за спиной его стола через аппаратную, где стояли и три телеграфных аппарата, и дежурили телефонисты или телефонистки, они же ночные секретари. Время от времени Ленин утром заставал кого-нибудь из них спящими у себя в кабинете. Там был диван. Он не ругал их за это и не сгонял, если час был ранний. В приемной могли столкнуться самые разные люди, от Бертрана Рассела до ходаков из Бухары. Визит этих последних едва не довел однажды Фотиеву до инфаркта. Спустя некоторое время после того, как их выпроводили, она обнаружила, что все три двери кабинета Ленина заперты изнутри. Часовой божился, что Ленин не выходил. Когда ей удалось, наконец, попасть внутрь, она обнаружила чужого мужчину в восточном халате и тюбетейке, не сразу признав в нем своего патрона, который решил примерить подарки делегации. Ленину постоянно что-то дарили, часто что-то удивительное — В 1922 он, к примеру, получил от дагестанского совнаркома два пуда чистой ртути. Разумеется, попасть сюда мечтали все. У Артема Веселого, в России кровью умытой, поеду до батьки Ленина, не верю, чтобы на свете правды не было, лейтмотив. В 1919 Ленин принял у себя группу из 52 крестьянских ходаков. Крестьян ошеломляло... Не только сама возможность напрямую выпросить у батьки освобождение от разверстки или динамомашину, но и шерлоковские трюки, которые тот проделывал. Так одного из них Ленин на прощание попросил сообщить ему нечто такое, о чем тот почему-то умолчал. А задаченный крестьянин захлопал глазами, и тогда Ленин заговорил сам, что у крестьян нет соли, И что щи они едят не соленые. Тот подтвердил точно плохо с солью. Затем Владимир Ильич говорит, что я хотел сказать: что у крестьян нет дегтя, и оси телег мажут маслятами, поэтому телеги курлыкают, как журавли в небе, и показал пальцем на потолок. Такое не выдумаешь. И надо признать, ленинский пилотаж впечатляет даже в пересказе. Однако представление, будто Ленин целыми днями принимал гостей, преувеличение. Судя по записям в журнале посетителей, в среднем в месяц в его приемной оказывалось примерно 60 групп и отдельных лиц. Многие из них носят иностранные фамилии, часто англосаксонские. Да и те, отводя глаза, натыкались на плакат, висевший так, чтобы его не пропустили. «Если вы пришли к занятому человеку...» то скорее кончайте свое дело и уходите». Сам Ленин утверждал, что его офисная мудрость американская. Подозрительная интенсивность контактов Ленина, пусть даже поглядывающего на часы, с разного рода американцами провоцировала слухи о том, не являются ли на самом деле большевики проектом США, Которые были заинтересованы в том, чтобы превратить послевоенную Россию в крупнейший рынок для сбыта своей индустриальной продукции, отобрав его у Германии и Англии, а попутно изолировав Японию, не позволяя ей захватить Сибирь, на ресурсах которой там могла вырасти в грозного конкурента. Первые переговоры о торговле и концессиях для Америки Ленин провел вовсе не в 20-х годах, а в марте 1918 -го. К ленинской квартире примыкают шесть комнат совнаркома. В зале заседания о Ленине напоминает персональное плетеная креслица с серебряной табличкой. Впечатляющий экспонат коллекции нынешних горок. Отапливать все эти помещения было непросто. Судя по воспоминаниям корреспондента американской газеты «The World», который в феврале 1920-го встретился с Лениным, Тот давал интервью в костюме и в рубашке с накрахмаленным воротничком, но брюки были заправлены в сапоги из вяленой шерсти, самый теплый вид обуви. Не в каждой стране премьер-министр сидит на работе в валенках. Весь первый год после октября Ленин проходил в единственном костюме, приобретенном в Стокгольме. Затем Мальков, Свердлов и Дзержинский, обеспокоенные внешним видом председателя Совнаркома, который исполнял же и представительские функции, привезли в Кремль Портнова, поставив Ленина перед фактом необходимости осуществить замеры. О результатах вспоминает Семен Либерман, отец будущего главного редактора издательского дома «Конде «На Ленине всегда был один и тот же костюм темного цвета, короткие брюки в трубку, однобортный короткий пиджачок, мягкий белый воротничок и поношенный галстук». У меня остался в памяти неизменный галстук, черный с белыми цветочками, немного потертый в одном месте. Один из участников совнаркомовских совещаний у Ленина, будущий невозвращенец Нагловский, известен своим боммо о том, что если Красин и Троцкий были людьми государственного размаха, способными стать министрами в любой стране, то Ленин ни в одной стране не мог быть министром, зато в любой мог быть главой подпольной заговорщической партии. Узкопартийный конспиратор до мозга костей, всегда партийный заговорщик, но не глава государства. На заседании подпольной организации по атмосфере походили и совещания Ленинского кабинета министров. Несмотря на официальный характер этих встреч и четкий регламент, здесь позволялось... к месту ради иллюстрации какой-то мысли, докой по этой части считался Михаил Иванович Калинин, рассказать анекдот или случай. Комиссары обычно располагались не за столом, а хаотически кто где. Больным разрешалось даже не сидеть, а полулежать в верхней одежде, шинелях и кожаных куртках. В кресле и за столом сидели только сам Ленин и его секретарь. Во время чужих выступлений и прений Ленин постоянно читал. одну, то другую книгу, но, как Цезарь, никогда не упускал нить разговора и умудрялся, диктуя постановление, включать в него все высказанные соображения, которые счел разумными. Кто-то другой мог бы демонстрировать этим нарочито игнорирующим чтением дистанцию между собой и простыми смертными. Разве это не иллюстрация к теме «Эволюция Ленина в сторону диктаторства»? Однако у Ленина, похоже, не было амбиций подобного рода. Во всяком случае, на эксцентричные предложения коллег или знакомых по этой части он реагировал исключительно адекватно. В начале 1919-го Рожков с подачей и при поддержке Горького прислал ему письмо с просьбой облачиться в тогу диктатора. «Только ваша единоличная диктатура может пересечь дорогу и перехватить власть у контрреволюционного диктатора. Это сейчас можете делать только вы, с вашим авторитетом и энергией, иначе гибель неизбежна. Ленин, знавший, чего стоит и что может дать власть, если ею хорошо распорядиться, и веривший в свое историческое предназначение создать социалистическую Россию, отделался коротким деловым ответом, в котором нет ни малейшего признака природной предрасположенности к авторитаризму. «Насчет единоличной диктатуры»,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 на его стороне, и поэтому сопротивление лишь объективно усугубляет положение тех, чью жизнь можно улучшить. Но диктатура, не то что единоличная, но даже и целого класса и связанные с ней тоталитарные меры, представлялись Ленину временным, неизбежным злом, не более того. В тот момент, когда общество наконец дозреет до стадии отмирания государства и исчезновения классов, ни о какой диктатуре не будет и речи. То, что Ленин стал восприниматься как диктатор, с культом личности, с прижизненными переименованиями заводов, с обожествлением, было исключительной инициативой масс. Так уж проявлялось их стремление к мировой гармонии. Ленинский стиль управления был демократичным и авторитарным одновременно, какой бы странной ни казалась эта комбинация. Совнарком заседания которого проводились в 1918-м едва ли не ежедневно, был во многом консультативно-совещательным органом, однако, судя, например, по шпионскому отчету белогвардейца Бормана, проникавшего несколько раз на заседание правительства, последнее, что интересовало Ленина — консенсус. Выслушивая всех, кто имел по вопросу, например, национализации Волжского флота, свое мнение, Ленин спокойно диктует секретарю свою резолюцию, совершенно отличную от обоих выслушанных мнений. Никто этому не удивляется. По-видимому, это обычный порядок. С комиссарами Ленин обращается бесцеремонно, недослушивает, обрывает, а иногда еще и прибавляет «ну, вы говорите глупости». Никто не думает обижаться. Властвование Ленина признано всеми. Либерман объясняет такой порядок тем, что Совнарком был чем-то вроде семьи, где Ленина не только признавали формально по должности, но и относились к нему как к признанному главе, старику, за которым всегда остается последнее, неподвергаемое сомнению слово. Сам Ленин, видимо, принимал это как должное. Его презрение к демократии общеизвестно. Рзац власть дураков, у которых не нашлось способного принимать решения мудреца, род идиотизма. Зачем демократия, когда есть Сократ? Правда ли, что мудрость толпы перевешивает мудрость Сократа? Конечно, нет. Как и везде, Ленин протоптал себе тропинку для ежевечерних гуляний. Вокруг жёлтого, как сундук, большого Кремлевского дворца, где в Андреевском зале собирались конгрессы Коминтерна, и по Тайницкому саду. Посторонних из Кремля постепенно выдавливали, но первое время там обитали Кремлевские хранители, гренадеры, заведующие разными дворцами и палатами. К сожалению или к счастью, мало кто знал, как Ленин выглядел, и его прогулки инкогнито... кремлевским призраком время от времени вызывали неудовольствие часовых. «После того, как я, гуляя, — кляузничал Ленин коменданту Кремля, — прошел мимо этого поста второй или третий раз, часовой изнутри здания крикнул мне «Не ходите здесь!» «Очевидно, мое распоряжение о точном и ясном разъяснении часовым их обязанностей выполнено вами неудовлетворительно». Ибо к этому внутреннему посту правила о неприближении на десять шагов не относятся. Да, кроме того, часовой и не сказал точно и ясно, что именно он объявляет запрещенным. В следующий раз я вынужден буду подвергнуть вас взысканию более строгому. Насыщенные драматизмом встречи с Лениным в окрестностях Тайницкого сада произвели на многих курсантов неизгладимые впечатления, и в их мемуарах Ленин открывается нам с неожиданных сторон. обычно презирающий любую дедукцию, как интеллектуальное мошенничество, он интересуется, что пишут курсантам родители, какова обстановка на местах. — У нас много сусликов. Ленин предстает настоящим Шерлоком Холмсом. Правда, есть ощущение, что уже говорит со сталинским кавказским акцентом. — Значит, у вас много вредителей? — У нас жара сильная, товарищ Ленин. значит, у вас часто бывает засуха. Да? Да. Передайте землякам, что мы скоро кончим гражданскую войну, и тогда возьмемся за вредителей и поведем борьбу с засухой». Не всегда получая удовольствие от необходимости просвещать своих телохранителей и пастись на небольшом пятачке, Ленин время от времени нарушал правила безопасности для первых лиц государства. Нередко знакомые натыкались на Ленина и за пределами Кремля. Один без провожатых он фланировал по воздвиженке и муховой, прислушивался к разговорам, прогуливался вокруг Александровского сада, который в течение первого года был закрыт и завален кучами мусора и щебня. Узнав, что сад, наконец, расчистили и, явившись туда подышать воздухом, Ленин к своему ужасу обнаружил, что стволы лип и деревянные скамейки окрашены фиолетовый, малиновый и красной краской. Оказывается, Луначарский, которого уже называли за глаза Лунопаркский, разрешил каким-то горе-художникам поэкспериментировать по части декорирования городского пространства. Ленин был страшно возмущен этим издевательством наркомпроса и потребовал соскрести все это докаденство немедленно. Немедленно не получилось, и деревья еще несколько лет оставались малиновыми, как волосы Ивана Бабушкина, чье имя почему-то не появилось на пережившем большевистскую ревизию Александровском монументе в честь трехсотлетия Романовых, где вместо царских слуг возникли фамилии Плеханова, Бабёфа и прочих великих революционеров. Мероприятия, в которых участвовал Ленин, включали в себя также и акции вандалистского характера, Так, 1 мая 1918 года он помогал сваливать памятник, установленный на месте убийства Каляевым великого князя Сергея Александровича. Более нейтральным в плане обращения с арт и сакральными объектами стал субботник 1 мая 1920 Тот самый, что на протяжении десятков лет находился под огнем дешевенького интеллигентского скептицизма. Ленин участвовал в нем уже как автор программной брошюры «Великий почин», где описывались перспективы систематического бесплатного труда, разъяснялась экономическая подоплека диктатуры пролетариата, увеличение производительности труда за счет сознательности и объяснялось, что практика социализма — это не только насилие. На протяжении четырех часов он таскал носилки с мусором и действительно тяжелые бревна — Смешно обвинять Ленина в имитации труда, уж кто-кто, а он был трудоголиком, а еще и колол киркой щебень после нескольких, заметим, огнестрельных ранений с двумя неизвлеченными пулями в теле. Попытки Ленина свободно перемещаться по Москве не остались без внимания разного рода силовых структур уже к третьему дню его пребывания в городе. Автомобиль Ленина остановил патруль, который потребовал документы, а на сообщение о председательстве в Совнаркоме резонно отвечал, что, как выглядит председатель, неизвестно, поэтому марш в комендатуру. 7 июля 1918-го, когда в городе вылавливали мятежников эсеров, Ленин вместе с Надеждой Константиновной поехал вечером на автомобиле осматривать бывший особняк Морозова в Большом Трехсветительском, штаб эсеров, взявших в заложники Дзержинского. по мнению историка Фельштинского, внесенного в реестр иностранных агентов, осматривать место своего преступления, якобы сам Ленин спровоцировал эсеровский мятеж, разгромил его и явился повздыхать о осадеянным. Около Николаевского вокзала милиционеры, требуя остановить автомобиль, в котором ехал Ленин, открывают из-за угла стрельбу. Остановка, выяснение отношений, можно ехать. На этом злоключения не заканчиваются. Осмотрев особняк, Ленина и Крупская по дороге в Сокольнический парк задерживаются дружинниками из рабочей молодежи, которые доставляют подозрительную пару немолодых людей в ближайшее отделение милиции. После случая с Каплан, охрану Ленина и Кремля усиливают, и Владимиру Ильичу запрещено кататься по Москве с одним лишь гилем. Всегда должен быть и телохранитель. Наиболее резонансным в череде дорожных конфликтов Ленина стал эпизод в начале 1919-го в Сокольниках, когда ему пришлось добираться до дома пешком. Бандиты, устроившие фальшивую заставу, отобрали у него автомобиль и только чудом не убили на месте. А могли бы, пистолет к виску приставили. Охранник, что характерно, находился в машине, но еще до собственного ограбления, стал жертвой некомпетентности самого Ленина. Тот дал ему подержать кувшин с молоком, так что в самый ответственный момент сосуд на коленях помешал оказать сопротивление. Это приключение настолько запомнилось Ленину, что он миллион раз пересказывал байку про отобранный у него автомобиль как иллюстрацию понятия политического компромисса. На что и ради чего можно пойти при соглашении с противниками? Полностью история приводится в детской болезни Левизны. Иногда Ленин и Крупская, возможно, в силу свойственного им подпольного сознания, гуляли инкогнито по Москве. Дмитрий Ильич настаивает, что в таких променадах Владимир Ильич достигал далеких окраин Москвы. Вольно или невольно, как Гарун аля подслушивая разговоры о себе. Появление в городе Ленина, инстанции, отдающие нелепые, неслыханные распоряжения, 30 мая 1918-го, например, большевики в целях экономии в осветительных материалах потребовали перевести стрелки всех часов на два часа вперед, так что уже в шесть вечера по-старому трамваи вставали, и город замирал, принимая какой-то странный зловещий вид. Озадачивала обывателей и вызывала курьезные слухи. Говорили, что немецкий царь потребовал от Ленина «Изведи ты, мне говорит, весь православный народ, а я тебя за это в золотом гробу похороню, Тэфи». Какой-то крестьянин заявил неопознанным им Владимиру Ильичу и Надежде Константиновне, что, в принципе, неплохо устроился в жизни. «Ленин вот только мешает. Не пойму я этого Ленина. Бестолковый человек какой-то. Понадобилась его жене швейная машинка, так он распорядился везде по деревням швейные машинки отбирать». У моей племянницы вот тоже машинку отобрали. Весь Кремль теперь, говорят, швейными машинками завален. Этот странный образ заваленного швейными машинками Кремля отражает, видимо, представление масс о сущности Ленина в его военно-коммунистической ипостасе. Великий реквизитор всего, до чего может дотянуться его иррациональная и безжалостная новая власть. Золото, хлеба, времени. ниток. Попробуем реконструировать генезис этого образа. Весьма вероятно, он представляет собой искаженное эхо декрета о национализации тканей, принятого совнаркомом 22 июля 1918 года, который для сегодняшнего уха звучит дико. Все изделия из тканей — готовое платье, белье, а также вязаные трикотажные изделия и штучный товар — находящиеся в пределах города Москвы, в муниципальной черте, объявляются национальной собственностью. Национализировать ткань? Зачем? Ленин неплохо разбирался в этом странном вопросе. Еще с тех времен, когда сочинял листовки для торнтоновских ткачей, демонстрирующие знакомство автора с нюансами различий между Бибером и Уралом. В крайнем случае его могла проконсультировать Анна Ильинична, которая как раз в 1917-1918 годах работала в журнале «Ткач» — органе Союза рабочих волокнистого производства. Именно Ленин был 18 июля назначен основным докладчиком на заседании по вопросу о способах проведения национализации всех имеющихся в РСФСР тканей. К лету 1918 все, кто мог, острили, что, похоже, единственная фабрика, действующая в России на полную катушку, та, что выпускает таблички «Лифт не работает». Однако таблички эти стали вывешивать много раньше, с войной. Среди вставших фабрик очень многие ткацкие. И дело не в том, что их продукцию не покупают. Наоборот, она в страшном дефиците. Шерсти, хлопка, льна не хватает катастрофически. Уже летом 1917 иностранцы отмечали, что Невский наполнен странно одетыми мужчинами и женщинами, как бы нарядными, но словно с помойки. В сентябре Временное правительство приказало передавать Министерству продовольствия 60% текстильной промышленности, оставшейся после удовлетворения потребностей армии, чтобы расплачиваться тканями за хлеб. Но фабзовкомы, несмотря на отчаянные попытки, не могли найти сырье. Война отрезала центр от традиционных источников как продовольствия, Украина, так и сырья Средняя Азия, Донбасс, Кавказ. Потеря регионов усугублялась железнодорожным коллапсом, который расширялся как раковая опухоль. Сломавшиеся локомотивы не могли ремонтироваться из-за дефицита заграничных запчастей и квалифицированных мастеров, ушедших воевать, Репарации немцам, в том числе паровозами, и экономическая блокада Антанты были не менее существенными факторами. Отсутствие транспорта, среди прочего, мешало установить прочные экономические связи между пролетарскими и крестьянскими губерниями, связи прежде всего бартерные, продовольствие в обмен на промтовары. Ленин написал сотни декретов, запросов и гневных записок, пытаясь летом 1918-го организовать помощь рабочих в уборке урожая, но на деле эффективными оказывались лишь несанкционированные перемещения, в ходе которых рабочие обменивали нечто железное на нечто съедобное». По отчетам ЧК было известно, что чаще всего в ходе облав на заставах попадаются мешочники, которые пытаются вывезти из Москвы как раз мануфактуру, валюту. Единственный способ хоть как-то размазать эти дефицитные товары по обществу – доставить их тем, у кого нет денег купить их. Госраспределение сверху. По всей стране начинается экспроприация тканей и одежды. из магазинов, швейных мастерских, с фабричных и армейских складов. Летом 1918-го в один день были опечатаны все мануфактурные склады и магазины в Москве, а затем последовал пресловутый абсурдный декрет. Абсурдный — единственный способ хоть как-то помочь наладить циркуляцию товаров, денег и пищевых продуктов. Сверху — в режиме ручного управления. Необходимость распределения продуктов сверху, и ткани, и хлеб по карточкам, возникла потому, что невидимая рука рынка, которая обычно справлялась с этой задачей, в условиях спада производства и военного дефицита распределяла продовольствие таким образом, что если вы были бедны, жили в городе и испытывали затруднения с работой и выдачей жалования, нередкий случай, то, скорее всего, обречены были погибнуть голодной смертью». Это стало ясно еще за год до Октябрьской революции. Тогда царский министр подписал указ о хлебной разверстке. Нарком продовольствия Цюрюпа, как и его предшественник во временном правительстве, также предложил заменить стихийный бартер организованным, под госконтролем, направлять промтовары, ткани, смазочные вещества, сапоги в хлебные регионы, а оттуда забирать хлеб, сено, дрова. Ленин оправдывается. Ограбление деревни большевики воспринимают как род кредита, за который они намерены расплатиться. Не деньгами, которые все равно сейчас мало что стоят, но промышленными товарами. Собранный в деревнях хлеб позволит организовать промышленность, которая и снабдит крестьян. На самом деле поднять промышленность не получалось, поэтому пока давать в деревню по крайней мере соль, керосин и хотя бы понемногу мануфактуру. В 1918-1919 годах Ленину пришлось отнимать еду у крестьян ради рабочих не потому, что в этом суть его концепции коммунизма. Если бы Ленин был не коммунистом, а черным полковником, директором саентологической церкви или сотрудником Красного Креста, то действовал бы в тех обстоятельствах точно так же. Термин «военный коммунизм» таким образом скорее выводит в заблуждение, чем объясняет что-то. 1919 был годом диктатуры пролетариата, власти, основанной на насилии одного класса над другими, тогда как коммунизм подразумевает бесклассовое общество и, соответственно, воспитанную этим обществом способность обходиться без насилия вовсе. Именно распределению Ленин и уделял в эти годы крайне много своего времени. Это пожарная, форс-мажорная, все время на грани истерики, архискандал, бешеный скандал, что в Саратове есть хлеб, а мы не можем свести, деятельность, осколки, которые уцелели в записках, с просьбами выдать с Склеренко шапку или Анне Елизаровой три пары ботинок, или найти какому-нибудь ходоку очки, или вернуть какому-нибудь аптекарю реквизированный велосипед, выглядит почти анекдотической. Однако за каждым эпизодом больше трагического, чем смешного. Вряд ли такого рода каждодневная сугубо хозяйственная деятельность совсем не то, что раз в год во время прямой линии по телевизору доставляла Ленину какое-либо удовольствие. Более того, организуя перераспределение благ, Ленин, как правило, не успевал позаботиться о себе и своих близких. Несмотря на апокрифические рассказы о кутежах отдельных большевистских лидеров, вроде Красина и Финнов в истории, сам Ленин проводил зимы в плохо отапливаемой, максимум плюс 15 градусов, в квартире. Нарком продовольствия Цурюпа падал на работе в голодный обморок, а Инесса Федоровна Арманд, чиновник высокого ранга, дрожала от холода в своей крохотной квартире с высокой температурой, не имея возможности даже и чаю о себе вскипятить. Еще деталь. За пару недель до принятия нелепого декрета убит немецкий посол Мирбах, отслеживавший, среди прочего, исполнение мартовского немецко-российского договора, по которому большевистское государство обязывалось вернуть гражданам Германии всю отторгнутую у них собственность. Зная о принятии этого закона, российские бизнесмены на протяжении всей весны 1918-го распродавали все, что могли, сами предприятия, сырье, имеющуюся готовую продукцию, немцам, чтобы таким образом получить за свое имущество хоть что-то. Так что еще и поэтому, чтобы бесконечно не платить немцам за свою же промышленность, большевикам приходилось быстро национализировать предприятия и склады. Отсюда. И отсюда тоже. Образ Ленина в Кремле, заваленного реквизированным и национализированным добром, швейными машинками. Еще одна иллюстрация к тому, что нет абстрактной истины, истина всегда конкретна. В принципе, национализировать ткани плохо и абсурдно, но в данных конкретных условиях, пожалуй, хорошо и разумно. По большей части именно к 1918-1920 годам относится богатая коллекция цитат на тему «Ленин кровавый палач». «Повесить не меньше ста заведомых кулаков, неблагонадежных отправляйте в концентрационные лагеря, перережем всех, если сожгут или испортят нефть, перевешаем кулаков, попов, помещиков» «Премия сто тысяч рублей за повешенного. Нельзя ли мобилизовать еще тысяч двадцать питерских рабочих плюс тысяч десять буржуев, поставить позади их пулеметы, расстрелять несколько сот и добиться настоящего массового напора на Юденича?» Цитаты непосредственно из написанных Лениным документов дополняются мемуарами разного рода околовоенных людей. При рассказе о трусах и дезертирах Владимир Ильич вплотную приблизился ко мне и, смотря на меня в упор, с жестким, не допускающим возражений, блеском глаз, немного прищурившись, сдавленным голосом сказал «Правильно, если необходимо, то расстрелять, чтобы видели трусы и дезертиры». Широко растиражирована бы личка Нагловского про то, как Ленин запиской спросил Дзержинского, сколько у нас не расстрелянных контрреволюционеров. Тот ответил полторы тысячи, и Ленин поставил на записочке крестик. Дзержинский якобы воспринял это как знак, и уже к утру все полторы тысячи были расстреляны. А затем, оказалось, Ленин просто пометил крестом записку как прочитанную. Возможно, пара нолей приписана для красного словца, но, естественно, Ленин отдавал и подтверждал приказы не только о мемориальных скульптурах, но и о казнях. Разумеется, к портрету человека, отдающего приказания такого рода, можно пририсовать рога любой длины. Никакие компенсаторные уверения, что Ленин чутко относился к людям и отправлял вагонами фрукты в детдома, не выглядят утешительными – Особенно если знать, что одновременно по стране рыщат отряды латышей и китайцев, которые отбирают у русских крестьянских детей хлеб. Даже если Ленин использовал все эти перевешием как экспрессивные выражения, аналог «Ой, я тебя сейчас убью», которые затем в устах более жестоких людей превращались в перформативы, сам факт, что эти записки сохранились — его ошибка. 20 августа 1918-го, красный террор еще не объявлен, но гражданская война идет, самосуды – повседневная практика, и царская семья уже расстреляна, Ленин в письме американским рабочим признает ошибки, но объясняет их тем, что рабочий класс был сформирован в недрах старого мира и, естественно, не мог идеально подготовиться к своей новой роли. «Мы не боимся наших ошибок». От того, что началась революция, люди не стали святыми. Этот мир не рождается готовым, не выходит сразу, как Минерва из головы Юпитера. Террор при Ленине, Дзержинском и Троцком не был самоцелью. Это была смазка, очень часто превентивная, позволявшая большевистской государственной машине продвигаться в выбранном направлении, преодолевая естественное трение». сопротивления людей, которые тоже по естественным причинам не желали видеть эту машину у себя в дворе, а иногда из-за войны и разрухи не имели достаточно калорий для немедленного отклика на приказания. Чтобы распоряжения, обычно имеющие под собой разумные основания и соответствующие научной теории коммунизма, выполнялись, требовались показательные казни, децимации и прочее. расстрелять десять кулаков, попов, коррупционеров, чекистов, врангелевских офицеров. Когда выяснилось, что эффект от этой грубой смазки есть, она стала щедро, к такому быстро привыкаешь, применяться и для увеличения эффективности администрирования, и как наказание за саботаж. Так Ленин и Дзержинский, полагавшие, что им лучше известны подлинные интересы масс, не позволяли себя игнорировать меньшинству. Процесс советизации регионов, высыпавшихся из Российской империи в октябре 1917 естественным образом, как и любая ситуация перераспределения власти, подразумевал сопротивление тех местных туземных элит, организаций и конкретных лиц, которые захватили власть. Как правило, это была буржуазия в разных вариациях, и буржуазия, как видно по Финляндии, где с декабря 1917-го не было русских большевиков, сама склонная к террору против левых конкурентов. Чем дальше продвигалась эта советизация, тем больше расширялись карательные органы и параллельно размывалось их качество. Многие, оказывались, докладывали Ленину ревизоры, опьянены вседозволенностью, они напрашиваются на взятки, и расстреливают не только деятельных врагов большевиков, но и идеологических противников просто за взгляды. И это разлагало ЧК, способствовало воцарению отчаянно преступной атмосферы. ЧК, наскоро создаваемые в этих местностях, совершенно не приспособлены к борьбе против контрреволюции – и что сами, быть может, того не желая, служит ее ферментом, ее аванпостом, пишет Гопнер по результатам инспекции Украины. Николай Валентинов признает, да, Ленин часто говорил, что меньшевиков надо расстреливать, однако на словах. Тогда как на деле бывшие меньшевики часто работали на государство, иногда на министерских должностях, и Ленин не предпринимал никаких попыток расправиться с ними. Таким образом, это была... Метафора, как в Лонжумо. Встретите меньшевика, душите его, а не руководство к действию. Однако те, кто выполнял распоряжения Ленина, часто испытывали от пользования этой смазкой удовольствие. И если в московском Кремле расстреливали одного саботажника из двадцати, а троих отправляли в концлагерь, то, например, в Нижегородском убивали пятерых, а еще пятерых перед тем, как отпустить условно, подвергали пыткам. Разумеется, контролировать из одного Кремля своих коллег во всех других, а ведь есть еще Казанский, Тобольский, Ярославский и тому подобное, долгое время не было возможности. Право решать, сколько именно требуется смазки, делегировалось всем обладателям чекистской лицензии. Любая реформация застывшей общественной структуры во что-то обходится, но... Цифры в счете резко возрастают, если реформация запаздывает. Пример Китая в конце XIX века показывает, что случается с социумами, которые сами отказались от модернизации. Старый уклад подвергается уничтожению западными странами, и, что обиднее, соседями, успевшими провести реформы. Поэтому японцы хозяйничали в Китае. Абстрактная истина «плохо расстреливать безоружных людей» и в особенности детей, существует внутри конкретной ситуации. Царь и его семья при известных обстоятельствах могли консолидировать антибольшевистские силы в архаичных слоях общества. Крестьянство, казачество, часть офицерства – это был бы фактор, усугубляющий хаос, ведущий к усилению поляризации общества в условиях гражданской войны и новым жертвам. Есть ли у вновь образованного государства право на террор и террор какой степени. На вопрос Горького о том, где проходит грань между необходимой и излишней жестокостью, Ленин ответил вопросом «А каким образом вы измеряете количество ударов, которые необходимо нанести в драке?» Это хороший ответ политика и демагога, не отменяющий, однако, того, что случилось. В 1901 вы рисуете на Николая II карикатуры «В искре» а через 17 лет вынуждены расстреливать его детей. Правильнее исходить из того, что Ленин, по крайней мере, в первые послереволюционные месяцы, не отдавал приказов о терроре против инакомыслящих. Более того, в случавшиеся иногда хорошие, политически благополучные для большевиков моменты он предлагал работать на свое правительство своим заклятым политическим врагам, вроде Григория Алексинского и Федора Дана. Его в какой-то момент хотели включить в состав президиума ВСНХ. Расстрелял бы Ленин царя и его семью, если бы тот не просто сидел в заперти, заполняя дневник глубокомысленными рассуждениями, но изъявил желание чем-то помочь новой власти, например, в качестве военспеца. Этот трагический расстрел, классический сопутствующий ущерб, как убийство Елизаветы в преступлении и наказание», был превращен в центральное событие и катастрофический промах истории революции много лет спустя. С понятием «царская семья» ассоциировалась политика, которую проводило государство в предреволюционные военные годы — действия Камарилии, одиозная аура Распутина и прочее. Если уж на то пошло, эта семья была предана несколько раз. Сначала в декабре придворными, потом в феврале генералитетом — затем иностранными правительствами, которые отказались забрать ее к себе, опасаясь, что Россия выйдет из войны. Эти люди не воспринимались святыми, как сейчас, и, соответственно, Ленину было проще разыграть эти фигуры, которые сами не сделали ничего, чтобы приспособиться к новым историческим условиям, на своей шахматной доске, пока их не менее жестоко не разыграл кто-то еще. «Историческая деятельность» Не тротуар Невского проспекта», — цитировал Ленин Чернышевского. «Ленин был политиком, для которого думать о людях вообще кажется политическим обманом. Людям свойственно классовое сознание. И не люди вообще воюют против большевиков у Каледина и Дутова, а представители буржуазии». Разумеется, Ленин ответственен за то, что страна не смогла за неделю превратиться в этот самый чисто выметенный тротуар. Можно не сомневаться, что политически выгоднее Ленину было бы устроить открытый суд над Николаем Романовым, которого выпихнуло в Сибирь еще временное правительство. В мемуарах Григория Беседовского, не вполне надежных, Войков рассказывает автору, что Ленин был против расстрела Романовых по многим соображениям. в том числе по принципиальным — нельзя расстреливать детей. Ленин указывал, что Великая Французская революция казнила короля и королеву, но не тронула дофина. Ленин, однако, взял на себя ответственность за это преступление и эту ошибку задним числом. Даже если окончательное решение было принято на местном уровне, присутствие Юровского в Москве рядом с Лениным уже через полтора месяца — Улика, косвенно опровергающая предположение о невинности Ленина. Мы не знаем, горевал ли он о ком-нибудь из расстрелянных, вряд ли. Вопрос о морали человека, который утверждает, что мораль — классово окрашенная система, и при альтернативе буржуазная мораль или революционная необходимость выбирает второй вариант, непозволительная, как говорил в таких случаях сам Ленин, роскошь. Революционная, заметим только в условиях 1918-го, означает уже не левая, деструктивная, а, напротив, стремящаяся контролировать хаос, анархию, насилие, самосуды. Вопрос о терроре, который всегда есть основания воспринимать как центральный, обречен на то, чтобы использоваться для политических спекуляций. Постороннему наблюдателю очевидно, что жестокость Ленина всегда была обусловлена не его психикой, Но обстоятельствами. Всякая революция, это цитата из Ленина, часто украшала входы в военные и МВДшные училища, где обучают насилию. Лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. 24 сентября 1920 года в Кремль пришла телеграмма. В Нальчике. скончалась от холеры Инесса Армант. Она тоже была жертвой гражданской войны, тоже сопутствующий ущерб. Тело везли в Москву несколько недель. 11 октября Ленин встречал гроб на Казанском вокзале. К вагону Владимир Ильич прибыл с Крупской и делегацией от отдела. Ящик погрузили на катафалк, и траурная процессия прошла за ним несколько километров пешком от Каланчевской площади до колонного зала Дома Союзов. «Калантай» пишет, что Ленин брел будто с закрытыми глазами, помалкивая, и они боялись, что он споткнется. На следующий день состоялись похороны у Кремлевской стены. Ленин нес гроб. Балабанова, отметившая, что Ленин даже не выступил с траурной речью, описала его состояние как шоковое. Не только лицо Ленина, весь его облик выражал такую печаль, что никто не осмеливался даже кивнуть ему. Было ясно, что он хотел побыть наедине со своим горем. Он казался меньше ростом, лицо его было прикрыто кепкой, глаза казалось, исчезли в болезненно сдерживаемых слезах. Штука еще в том, что именно он отправил ее туда, где ее подстерегала смертельная опасность. Из лучших побуждений. Изможденная, вечно полубольная, игнорировавшая высокую температуру, запустившая себя, проводившая в своем женотделе на воздвиженке много больше времени, чем в неубранной и нетопленной квартире на Неглинной, Она могла бы поехать в отпуск к себе во Францию, но Ленин честно предупредил, что ее могут арестовать как советскую чиновницу. Так она оказалась в Кисловодске, где тотчас же возникла угроза захвата белыми. Нужно было срочно эвакуироваться, так во всяком случае показалось Ленину, который пытался контролировать ситуацию и настоял на этом своими приказами. Инесса Федоровна попала сначала во Владикавказ, потом в Беслан, потом в Нальчик. Все эти города могли считаться форпостами цивилизации лишь с большими оговорками. В Нальчике она заразилась холерой и умерла за два дня, так же тяжело и в муках, как прожила все последние годы. Ленин, по мнению одного из глубочайших своих исследователей, Роберта Элвуда, ощущал не просто свою ответственность но вину за эту смерть. Инесса Федоровна Арманд была похожа на святую с иконы. Чистая, безупречная женщина, отдавшая свою жизнь идее, которая спасет мир и сделает его лучше. Все, что о ней известно, говорит о том, что она была хорошим человеком и не захотела пережить стандартную эволюцию, которая ожидала всех ее коллег. Из романтических агентов революции старые большевички, номенклатурщицы и аппаратщицы.